завершилась победа генуэзцев в решающем морском бою при Курцоле 7 сентября 1298 года. Между прочим, именно в этом бою Марко Поло, вернувшийся из Китая в Венецию в 1295 году, был захвачен в плен генуэзцами, и именно в генуэзской тюрьме он рассказал свою историю соседу по камере Рустичьяно из Пизы, который записал ее и сохранил для потомков. Возможно, не будь этого тюремного заточения, он так и не нашел бы времени изложить на бумаге эту историю. Хотя генуя и выиграла войну, условия мирного договора не были суровыми для Венеции, и право венецианцев торговать на Черном море было признано в 1299 году. Отказавшись от преследования тахты до его окончательного разгрома, Нагай нарушил один из самых главных принципов стратегии чингисхана. Вероятно, он переоценивал свою собственную силу. Кроме того, он становился все старее. Тахта воспользовался этой ошибкой. Через два года у него снова была новая, хорошо обученная орда, которую он в шесть99ом году 1299-1300 годы вновь повел на запад. Согласно арабским источникам, решающая битва во Второй войне между Тахтой и Нагаем произошла у Куканлыка, Каганлыка. Это место можно идентифицировать как реку Кагамлык в Полтавской области. На сей раз фортуна изменила Нагаю. Его армия была разгромлена, а сам он убит русским дружинником из армии Тахты. Воин принес голову Нагая Тахте, ожидая щедрую награду. Вместо этого Тахта приказал казнить его, сказав, у простолюдина нет права убивать хана. Несомненно, Тахту возмутило, что Нагаю не была предоставлена привилегия умереть без пролития крови. Старшему сыну Нагая, Чике, Джоги удалось избежать гибели, и с остатками Орды он направился сначала в землю Алан, Молдавию, а затем в Болгарию. Болгарский хан Смилец умер в конце 1298 года, и наступил период Междуцарствия, когда одним из претендентов на трон выступил сын Тертера Святослав. Когда появился Чика, Святослав признал его своим сюзереном и помог ему взойти на болгарский трон в Тырнове, конец 1300 или начало 1301 -го года. Таким образом, ханом Болгарии стал Чингисид, однако это продолжалось недолго, опасаясь репрессивных мер по отношению к Болгарии со стороны Тахты, Святослав вскоре предал Чику. Заговор, который он возглавлял, удался, и Чика был брошен в тюрьму и там задушен. Затем Святослав объявил себя ханом Болгарии, по всей видимости, в качестве вассала Тахты. Энергичная личность Нагая и драматическая история его взлетов и падений сделали его излюбленным персонажем как тюркской, так и русской эпической поэзии. Во многих русских былинах упоминается собака калин -хан. Стоит вспомнить, что Нагай означает «собака» по-монгольски. Калин по-тюркски значит «толстый», а известно, что Нагай был толстым. Таким образом, собака калин русских былин никто иной, как хан Нагай. Золотая Орда – в первой половине 14 века. После решающей победы Тахты над Нагаем период до в Золотой Орде прекратился. Сначала Тахта столкнулся лицом к лицу со сложной ситуацией. Страна и народ были изнурены междоусобной войной. Помимо того, что в причерноморских степях в 1300 году и на протяжении двух последующих лет свирепствовала сильная засуха. Однако трудности были быстро преодолены,